смысл как главный враг социального страха. Итак, для того, чтобы самому победить страх или помочь другому человеку это сделать, хорошо бы осознавать: наша жизнь устроена так, что норма в ней изменения, а не статика. Отчего же многие из нас так страшатся перемен? Почему убеждены, что именно стабильная жизнь и есть самая лучшая защита на свете? Неужели мы действительно не понимаем, что во внешнем мире нет абсолютно ничего такого, что способно нас защитить раз и навсегда? Проблема заключается в том, что куда как многие люди, и тот, кто пришёл к вам за советом наверняка в их числе, не понимают. Защита от опасностей жизни всегда находится внутри, а не снаружи. Нас защищает, например, понимание естественности перемен и готовность к ним. нас защищает понимание собственных сил и умений. Наша главная защита от опасностей жизни не внешняя стабильность, она на самом деле всегда иллюзорна, а понимание цели и смысла в собственной жизни. Какие бы бури ни происходили в жизни человека, который понимает, куда и зачем он движется, он всегда живёт с ощущением постоянства и гармонии жизни. По забытому нынче герою моей юности Павку Корчагину невозможно было уничтожить ничем. Даже слепой, прикованный к постели, он писал книгу, потому что смысл для него был в том, что он всю жизнь боролся с обстоятельствами ради достижения высокой цели. Смысл уничтожает страх. Отсутствие смысла страх порождает. Человек смело выходит на новую дорогу, если видит смысл изменений. Понятно, что человек-путешественник делает это более уверенно, домашний человек более испуганно. Как правило, задача изменения собственной реальности представляется человеку непосильной. Людям даже трудно просто поставить перед собой такую задачу. На самом же деле всё не так сложно. Любые изменения, на которые мы идём сознательно, меняют нашу реальность. Если мы находим в этих изменениях смысл, то тем самым уничтожаем социальный страх. Эти выводы касаются не только перемен в жизни, но и изменения нашего отношения к тем или иным событиям. Ко мне со своими проблемами обратилась женщина 43 лет. Назовём её Людмила. Её муж её первый и единственный мужчина, Они расписаны 23 года, а знакомы 25. Почитай всю жизнь. После довольно длительного разговора выяснилось, что её главный социальный страх потерять мужа. Людмиле кажется, будто супруг в последнее время живёт неправильно, и всё непременно закончится тем, что он её бросит. Понятно, что изменения происходят, и казалось бы, очевидно, что их надо проанализировать. Место это во Людмила всеми силами держится за пресловутую семейную стабильность. Она страшится изменений, мечтает, чтобы всё оставалось как есть. А поскольку как есть не получается, Людмила нервничает и начинает ругать мужа за всё: за то, что выпивает, за то, что неправильно общается с сыном и дочкой, за то, что мало уделяет внимания ей самой. Ей кажется, что ежели она будет мужа воспитывать, то в конце концов жизнь будет происходить так же, как и раньше. Хотя на самом деле надо бы понять суть этих изменений, чтобы научиться осознанно жить в новой реальности. Вопрос: а почему, собственно говоря, муж так себя ведёт? Застал Людмилу в расплох. Постепенно становилось ясно, что на позиции мужа она не стоит никогда. Более того, Мне показалось, что претензии Людмилы в большей степени надуманны, они продиктованы не поведением мужа, а её собственным страхом. Страх мешал ей понять самого близкого человека. Истерика заглушала в ней возможность понимания. Вместе с Людмилой мы решили, что она должна принять те изменения, которые происходят в её жизни. Жизнь протекает не так, как 25, 20 или даже 5 лет назад. Жизнь идёт так, как идёт сегодня. Приняв изменения, надо постараться понять их. Что для этого надо сделать? Изменить взгляд на реальность. Постараться на любую ситуацию, на любой конфликт смотреть не со своей стороны, а со стороны мужа. Поначалу это сложно. Однако человеку не так трудно убедить себя делать то, смысл чего он чётко понимает. И наоборот, человеку мучительно даётся тот поступок, то действие, смысл которого ему не ясен. Постепенно Людмила привыкла к новому взгляду. Начала стремиться не к удержанию былой стабильности, которая на самом деле уже не было, а к пониманию новой реальности. Она старалась не бояться изменений, а осознавать их. В любой ситуации, пытаясь поставить себя на место другого человека,